В своей семье. На Москве между тем дела шли своим порядком. Патриарх Никон, поссорись с царем, давно сидел без выезда в воскресенском монастыре, и на все попытки государя примириться с ним отвечал глухим ворчанием. Алексей Михайлович, со своей стороны, мешая государственные дела с бездельем, тешил себя тем, что, проживая в селе Коломенском, от скуки каждое утро купал в пруду своих стольников, если кто из них опаздывал к царскому смотру, то есть к утреннему выходу. Государь сам писал об этом стольнику Матюшкину. «Извещаю тебе, что тем утешаюся, что стольников купаю ежеутре, в пруде, и ордань хорошо сделана. Человека по четыре и по пяти, и по двенадцати человек за то. Кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю». Да после купания жалую, зову их ежедень, у меня купальщики те я дядь вдоволь, и иные говорят, мы динароком не поспеем, так где и нас выкупают, да и за стол посадят. Примечание автора. Но сегодня почему-то не занимало его это купание стольников. Он вспоминал о своем бывшем, сабинном друге Никоне, и его грызло сознание, что он был слишком суров с ним. Но и Никон не хотел идти на примирение. А тут еще это исчезновение молодого ордена Нащекина. По его вине он погиб. Каково же должно быть бедному отцу? «А все я, всему я виной», — грызла ему сердце эта мысль. «От меня все исходит, и горе, и радость. А кому радостно? Больше слез вижу я, чем радостей. Бедный, бедный Афанасий! Не пошли я на малого, он бы жив теперь был. А то на!» Обласкал своей милостью. И малого не стало. В такие грустные минуты Алексей Михайлович любил заходить к своей любимице, к маленькой царевне Софье. Она своими ласками, своим детским щебетанием развлекала его, отвлекала от дум. И Алексей Михайлович задумчиво побрел по переходам к светлице своей девочки. Уже перед дверью светлицы он услыхал ее серебристый смех. «Блаженни!» — тихо с грустной улыбкой проговорил он. Их бо есть Царствие Божие! И он тихонько вступил в светлицу. От этого светленького теремка, от всего, что он увидел, так на него и повеяло чистотой девства, невинности, счастьем неведения. Девочка сидела у стола над какой-то книгой и теребила свои пышные, еще не заплетенные волосы, а в сторонке у окна сидела ее мамушка и что-то вязала. Ах, мамка! Как это смешно, как смешно! — повторяла девочка. — О, смешно, моя птичка! Вдруг услышала она за собою голос отца и вздрогнула от нечаянности, потому что ноги Алексея Михайловича, обутые в мягкие софьяновые туфли, тихо ступали по коврам, не делая ни малейшего шума. Девочка вскочила и радостно бросилась к отцу на шею. — Батюшка, государь, светик мой! — обнимала она его, лаская руками шелковистую бороду родителя. — — Здравствуй, здравствуй, птичечка моя, ясные глазоньки! — любовно целовал и гладил он девочку. — Здравствуй и ты, мамушка! — Сам здравствуй, Светик наш царь-осударь. На многие лета кланялась мамушка. — Что это вы тут смешное читаете? — спросил Алексей Михайлович. — Не сказку ли какую? — Нет, батюшка, не сказку! — отвечала царевна, и опять ее голосок зазвенел смехом, Точно серебряный колокольчик. Вот эта книга, она называется «Книга, глаголимая «Лусидариус» или «Златый бисер». Книга эта имеется у автора, примечание автора. Тут обо всем написано, и о звездах, и о земле, и о зело дивных людях в земле индейской. Вот послушай». И девочка нагнулась над раскрытой книгой, писанную полууставом. «Слушай», — читала она. Там есть люди, именуемые сиклопеси, циклопесы, циклопы, имеют только по единой ноге и рыщут борзее птицы на летание, а егда сядет или ляжет, то ногою от зноя и от дождя закрывается. — Как же это батюшка об одной ноге? — удивленно посмотрела она на отца. — А так, дитятка, чудеса господни неисповедимы, — отвечал царь серьезно. Девочка как бы смутилась немножко, но снова нагнулась над книгой и что-то искала в ней. — А вот смотри, — сказала она торопливо, — слушай, там же есть люди безглавные, им же есть очи на плечах и вместо уст и носа имеют на персях по две дыры. — Как же это, батюшка, разве без головы можно жить? — спросила она. — Не знаю, милая. «Но у Бога все возможно», — задумчиво говорил Алексей Михайлович. «А где ты взяла эту книгу?» — спросил он. «Мне мама дала ее почитать, а маме ее подарил протопоп Авакум. Авакум, повторил про себя Алексей Михайлович. Он опять задумался, опять что-то укором подкатилось к его сердцу. «Может быть, за правду и этот страдает», — думалось ему. «Но где правда, где истина?» «Истина!» Иисус же ответа не даде, Боже Великий, применя Авакума он вспомнил, что этот мученик религиозного фанатизма по его же повелению прикован на цепь у одной из келей монастыря Николы на Угрешу. А кто прав, он ли Авакум, Никон ли? Двуперсное или троеперстное сложение? Где же истина? Иисус же ответа не даде ныло у него на сердце. Видя грустную задумчивость отца, юная царевна стала робко ласкаться к нему, и ему представилась другая такая же сцена. Юный воин ласкается к своему отцу, а теперь этот отец осиротел, и осиротил его он. Желая отогнать мрачные мысли, Алексей Михайлович машинально берет подаренную царевне авакумом книгу и читает вслух. «А, вон она что! О нашей Европе тут пишется, вишь ты!» Европа ее именуют. Вторая часть всего мира зовется Европа. Я же простересе по горам, там язык германский. Готфы, там же величайшая река Дунай. Виж ты!» — перебил он сам себя. «Дунай! А мою Волгу-то и забыли! А может, мы не в Европе живем? Посмотрим, что дальше будет». От моря язык благоизбранный. И людие храбри, словенстии, я же суть Русь. Вишь ты, — улыбнулся он, — не забыли и нас, спасибо. Ну, индали. Там же бреляне, это еще что за бреляне? Не вем. Чехи, ляхи, поляки, варенганы, варяги, надо бы думать. Фриази, микияне, таких не знаю. Дауцы, кирингвяне и таких не слыхал. В Фресляндии иные многие земли. На другой половине той же Европы земли Астерландии, Сунгория, Бессимия, в голове греки, та страна даже до моря. Книга так заинтересовала Алексея Михайловича, что он присел к столу, а юная царевна взмостилась к нему на колени и обвила рукой его шею. «Ах ты, девка, тяжелая какая стала!» Ласково трепал он волосы у девочки. И не диво, тринадцатый годок уж пошел. «Нет, батюшка-царь, четырнадцатый», — поправила она отца. «Ойли, ну совсем невеста, пора замуж». «Я замуж не хочу». «Ну захочешь? Сиди смирно, посмотрим, что там далее книга пишет». Он нагнулся и стал читать. «И земля Дамасия». В ней же есть источник дивный, и же от него зажигаются свещи. «Дивны дела твоя, Господи!» — перебил он себя. Там и великая гора Олимпус, ее же высота превыше облак, от той же горы начинается земля Италия, там и Украина, именуемая Рим. Точно Рим, где Папеш живет. Галлия, Вритания, там и Венеция, юже создаст царь Путус. А то ли вышла река Рын и течет по французской земле. Подле той реки прилежат многие велиции Украины: Кастилия, Колония, Каталония, Местиния, Страсбург, Стерн. Потом начинается Испания, к ней прилежат широкие страны: Кортеза, Град и иные многие. Сие испанское государство лежит все подле моря. К тому государству близ страны и же есть в Ритании и Англия, губернии Катанос. Из сих стран вывозят злато. Там же на запад край моря страна, нарицаемая сходие. Тамо пришет солнце от восток скрывается, то есть место, глаголаемое запад. Там же в море близ остров. На нем же древеса, которые растут, отнюдь не повалятся, Там же есть мерзлое море, в том месте только студенность, ежетамо невозможно человеку быть. Вот, батюшка, — перебила его Софья, — ты все воюешь с поляками, на что они тебе, а ты б завоевал нам рай. — Какой рай, птичка? — удивился Алексей Михайлович. — А где великая река Ганг? И царевна стала перелистывать книгу. — Ах, все твоя борода мешает! — отвела она рукой пушистую бороду отца. — Вот. Там же есть люди в реки Ганги, — начала она читать. — Я же из рая течет. Видишь, из рая? Те люди имеют овощи, и же из рая плывут. И от тех овощей питаются живыми ядрами, а иные пищи не требуют. И те овощи осторожно вельми у себя блюдут того ради, — Понеже они зело боятся злосмрадного всякого обоняния, не теми овощами защищают живот свой, аще если который из них обоняет какую злосмрадную воню, а тех вышеупомянутых овощев при себе иметь не будет, то вскоре умирает и жив быть и не может, яко рыба на суше. Вот, видишь, где рай? Вижу, токма, дитятка мое, что дивные творения рук божиих. — задумчиво проговорил государь. — А где уж нам, грешным, рая достигнуть всей жизни? Хоть бы после смерти Господь сподобил нас рая пресветлого своего. Он замолчал. Слышны были только благочестивые вздохи мамушки. — Что, мамка, вздыхаешь? — спросил ее государь. — А грехах, батюшка, царь! — отвечала старушка. Послышался шорох атласного платья, И в дверях светлицы показалась царица Марья Ильишна, как ее тогда называли, а не Ильинишна. Софья соскочила с колен отца и бросилась к матери. «Ах, мама, что мы тут с батюшкой читали? И об рае, и об Европе, и об людях без голов!» Торопилась, почти захлебываясь, будущая правительница русской земли. «Где же вы такие чудеса вычитали?» — улыбалась Марья Ильишна. А в той книге, что ты мне дала, книга глаголи моя Лусидариус. Так и есть такие люди, что без голов? Недоверчиво спросила царица. Есть, мама, только у них очи на плечах, а вместо уст и носа на персях по две диры. А чем же они едят? Должно быть, мама этими дирами. А где они живут? В индейской земле, мама. И есть там люди об одной ноге. Алексей Михайлович тоже подошел к царице. — Что, Маша, слышно о протопопе, о вакуме? — как-то робко спросил он, не смея взглянуть ей в глаза. — В аузах сидит мученик-светитель. На чепи у Николы на угрешу. Как бы неходя, но с нервной дрожью в голосе отвечала царица. — Ты спосылала к нему? — Спосылала не раз. — От меня? От тебя и от себя, твоим царевым словом умоляла. И что же он? Стоит так, чепью окован, руки горе. Не соединюсь, говорит, с отступниками. Он говорит, мой царь, мой. Я, говорит, не сведу с высоты небесные руки. дондеже же Бог его отдаст мне. И ручки так к небу простирает. Не сведу, говорит, рук, с высоты не сведу. Это он к тому, что будто тебя у него отступники отняли. Ах, Маша, тяжел мой крест, крест царев, горько покачал головой Алексей Михайлович, тяжела шапка мономаха. Кто прав? Где истина, повторяю я с Пилатом, что есть истина? Иисус же ответа не дади, помнишь это, Маша? И царь, задумавшись, повернулся и направился к себе. А что, молодой Ордин Нащекин? Так и не слыхали, — кликнула ему во след царица, но Алексей Михайлович ничего не ответил.